Накануне документальный рассказ ведут старые большевики, участники октябрьских событий. 24 октября 1917 года. Ленин, скрываясь от агентов Временного правительства, находится на квартире Фофановой. Утро 24 октября, завтрак, рассказывает Маргарита Васильевна Фофанова, член партии с 1917 года. Я ему говорю, сегодня у нас не все благополучно. Он спрашивает, что такое? А я говорю, а я сегодня достала рабочий путь. И знаете, что мне там сказали? Что наша газета совсем сегодня не вышла. Да? И говорит, ну знаете, что, Маргарита Васильевна, вы не занимайтесь сейчас никакой уборкой, побегите скорее с запиской в комитет. Мы так звали коротко всегда Выборгский районный комитет партии. Пошел к себе в комнату, написал мне записку, и я побежала в комитет. Тревога его, конечно, была не напрасна. Типография наша была разрушена. Тираж газеты почти весь уничтожен. И стояла охрана из Зинкеров. Удалось все-таки раздобыть несколько там, газеты Принесла ответ Владимиру Ильичу и газету. Он дал мне еще второе поручение. И снова я должна была принести ответ. Подробности этих часов. Из воспоминаний Крупской. 24 октября Временное правительство решило придать суду членов военно-революционного комитета. Арестовать назначенных в воинские части комиссаров. Вызвало юнкерские училища к Зимнему дворцу. Но было уже поздно. Воинские части были уже за большевиков. Рабочие были за переход власти к советам. Восстание развертывалось. Фофанова. Освободилась я уж так в начале второго часа. День это был вторник. А надо сказать, что вторники у меня были заняты. Я была секретарем большой сельскохозяйственной энциклопедии. И только я успела войти, как бежал Девриен, младший, и кричит. Разведен Николаевский мост. Я, конечно, сейчас же выбежала, проверила, что может действительно разведен. Набережная занята войсками. Горцует этот женский батальон смерти. Выяснилось, что трамваи стоят, пришлось идти дышком. Я благополучно добежала до Большого Самсоневского моста. Мост был не разведен. Товарищи с красными повязками, с винтовками в руках, с шеренгой в несколько рядов занимали мост. Подробности этих часов. Комиссар Авроры, член партии с 1917 года Александр Викторович Белышев. меня и члена судового комитета Лукичева вызвали в Смольный. Явившись по вызову военно-равлюмиционного комитета к товарищу Свердлову, мы доложили о боевой готовности крейсера. Потом он сказал, что военно-равлюмиционный комитет поручил ему назначить меня комиссаром на крейсер «Аврора». 24 октября из Смольного было получено предписание восстановить движение по Николаевскому мосту, который был разведен, охранялся отрядами юнкеров. Фофанова. Пришла я уже домой с большим опозданием. И вот я только открыла дверь, он тут же меня в коридоре встретил и стал меня расспрашивать, что творится на улице. А потом сказал мне, не раздевайтесь, вы сейчас же пойдете с письмом. Ушел к себе в комнату, вынес мне это письмо и сказал, передадите это письмо только через Надежду Константиновну домой, Без ответа не являйтесь. Отрывок из ленинского письма. Товарищи, я пишу эти строки вечером 24-го. Положение да критическое. Яснее ясного, что теперь уже поистине промедление восстания смерти подобно. Нельзя ждать, можно потерять все. Когда я несла письмо, я ведь тогда не знала его содержания. Когда я ему принесла ответ от Надежды Константиновны, сейчас же сказал, не раздевайтесь, вы сейчас же пойдете второй раз. Ушел к себе в комнату. Скоро очень вышел, передал мне записку, и я пошла второй раз. Вот когда я второй раз уже была у Надежды Константиновны, она мне вышла провожать, и в коридоре мне подошла. На ухо шепнула. Ему в Смольный еще не разрешают выходить. Он тут же в коридоре прочитал. Забылся совершенно, что он в конспиративной квартире. Он кричал. Я их не понимаю, чего они боятся. А время приближалось в десяти часам вечера уже. Я ему предлагаю. Давайте пообедаем. Мы же с вами с утра оба ничего не ели. А он подошел в столовой к обеденному столу и говорит. Даю вам слово, Маргарита Васильевна, «Не уйду, не поевший Ушел к себе в комнату. Через некоторое время вышел, передает мне опять записку и говорит, «Жду вас до 11 часов, а там, Валюн, поступить так, как мне это будет нужно». И так я пошла третий раз. Помню, когда я передавала Надежде Константиновне, она опять не вынесла очень быстро ответ, записку, Я сказала, «Надежда Константиновна, я думаю, что я его просто не застану». И помню, когда уж я поднималась по лестнице, посмотрела на часы, было без десяти, одиннадцать. Ну, значит, успела. А когда стала открывать дверь, я поняла, что в квартире темно. Бежала в столовую. И прежде всего меня, конечно, интересовал вопрос, как хозяйку, поел или не поел. Стала внимательнее рассматривать как-то на столе и вижу... что в моем чистом приборе, в глубокой тарелке, лежит записка. Такая узенькая, кусочек бумажки читаю. Ушел туда, куда вы не хотели, чтоб я уходил. До свидания и подпись. Ильич. Ленин ушел в Смольник.